Диана Атабекова. Пес Абрикус. Глава первая. Непрошенный гость. Сергей Сергеевич Фуфайкин открыл снаружи входную дверь многоквартирного дома номер 17 по улице Расколбасной. Той самой знаменитой первой Колбасной улице, которую чиновники переименовали и увековечили в истории города Н. Значит, открыл он неспешно дверь, как вдруг сзади что то большое и грязное сбило его с ног и ворвалось в образцово чистый подъезд а, -а, а закричал старший фуфайкин падая он схватился за сердце а может и за карман в котором лежал кошелек приземлился сергей сергеевич мягко под ним как раз кстати оказался пакет с продуктами сверху пакета лежали три десятка свеженьких яиц в открытом лотке которые смягчили падение фуфайкина не успел сергей сергеевич прийти в себя после падения Как услышал истошный вопль соседки Атлантиды Леопольдовной Фукусимовой из третьей квартиры. Она, как самая порядочная из всех соседей, первой среагировала на шум в подъезде и даже, так сказать, вышла наводить порядки. Но после того, как нечто большое и грязное набросилось на нее, она скрылась за дверью и голосила в дверную скважину. Сергей Сергеевич, весь в яйцах, стекающих по штанам, подхватив свой пакет, отважно вошел в подъезд. А грязное недоразумение, виляя хвостом, радостно ринулось к нему. Тут они и обнялись, а заодно и познакомились. «Гав, гав!» — добродушно сказал пес. И пока глава семьи Фуфайкиных пытался вытолкнуть приветливого собакена на улицу, открылась дверь его собственной квартиры, четвертой. «Папочка, что это ты делаешь?» — спросила Луиза Фуфайкина. «Дочь, закрывай!» — крикнул Сергей Сергеевич. Пока Луиза обдумывала странное поведение отца, грязный пес влетел мимо нее в квартиру. Слаем носился он по чистенькому фуфайкинскому жилищу, оставляя на полу и даже на стенах следы своих грязных лап. Жена Фуфайкина, Елена Петрофанна, а дома просто Лена Прекрасная, схватилась за поварюшку. Луиза шваброй пыталась выдворить резвого гостя. Заскочивший в дом Сергей Сергеевич зачем-то схватил мамино пальто и пошел в наступление. И только Люлька, младшенькая Фуфайкина, хохотала от души. Она подпрыгивала от радости и хлопала в ладоши. Когда пес подбегал к ней, Люля обнимала его и трепала за уши. Он благодарно лизал ей руки и продолжал гонку преследования. Через час бешеной скачки фуфайкины выдохлись, а озорный пес решил перекусить. Он заскочил на кухню, и первое, что он там увидел, был пакетик с абрикосами. Кто-то заботливо поставил пакет на стульчике возле холодильника. С диким восторгом пес сунул морду в пакет и с наслаждением принялся отрезать абрикосы. «Попался!» — воскликнул обессильный Сергей Сергеевич, вползая в кухню на карачках. «Попался!» Перегоняя его, зла на четвереньках мама Лена Прекрасная. «Нет, мои королевские абрикосы! Только не их, только не все!» Она распласталась от усталости на полу и зарыдала. «Нелегкая эта работа — гонять по квартире кого-то», — многозначительно сказала, вползая следом за родителями Луиза. «Мамочка, любимая, почему ты плачешь?» — спросила Люля. «Это ведь такой смешной песик, прям такой, как я хотела!» «Мои королевские абрикосы!» — шмыгла носом мама. «Мама...» «Зато у нас, возможно, появился друг», — строго сказала Люля. «А это поважнее всяких там абрикосов». «Мы не можем его оставить, доча, он слишком грязный», — сказал Фуфайкин. «Можем. Посмотри, какой он славный», — зачирикала Люлька. «Миленький, хорошенький». Славный пес с пакетом на морде догрызал последний абрикос. На Люлины слова он одобрительно гавкнул и с любовью посмотрел на нее. «Мне он тоже нравится, пап. Пес-абрикос. Давай оставим», — попросила Луиза. Пес -абрикос заявила Люля и топнула ножкой. Пес тут же подбежал и улегся рядом. Мама Лена Прекрасная сказала, «Раз мои дочери хотят оставить этого разбойника, то нужно оставлять. Перевоспитаем. Только девочки будете сами выгуливать его и ухаживать за ним». «Да, да!» — согласились счастливые дочки. «Ну, раз мои дамы так хотят, то оставим. Абрикус так абрикус», — вздохнул глава семейства и улыбнулся псу. Вечером того же дня к Фуфайкиным заскочила мамина лучшая подруга. Из Турции вернулась. Не знала, какие гостиницы вам привезти. Вспомнила, как вы любите абрикосы. Держите. И сунула подруге два пакета самых, что ни на есть, королевских абрикосов. Майден, Турция. Вот как бывает. Глава вторая. Байпес. Шу-шу-шу. На лестничной площадке собрались соседи и что-то полушепотом обсуждали. Их было четверо. Ракадий Аркадьевич Пирожок прохаживался по подъезду. Хм, издавал он многозначительные звуки. Хм, хм. Хм, так-так. Собака, значит. Хм. Что же делать, что же делать? В нашем доме высокой культуры быта никогда не водилось собак. А теперь будет в подъезде пахнуть псиной, возмущалась Атлантида Леопольдовна. Это немыслимо. Нужно принимать меры, заявил Вадим Никодимович Огурчиков. Это был умудренный опытом шофер, возивший большого начальника. И, так сказать, знал толк в этих самых мерах. «Угу», — одобрил пирожок. Ракадий Аркадьевич считался главным в доме номер 17 на улице Расколбасной. «Председатель дома управления, это вам не шутки». «Просто обнаглели». «Хорошо, что мои парни не очень жалуют девчонок Фуфайкиных», — сказал Кукулькин из 12-й квартиры, многодетный отец трех сыновей. А мой лоботряс дружит с Фуфайкиными, вставил огурчиков. Как будто он понимает, что такое дружба. «Учу его, учу. А Пашка все равно с ними водится. С этой собакой все уши мне прожужжал» тоже ведь просит теперь. Ух, Фуфайкины. Вот и я о том же. Собака-заразительство ведь происходит. Сейчас вы еще заведете пса, потом и ваши мальчики собаку попросят. Повернулась к Куколькину Атлантида Леопольдовна Фукусимова. И что тогда? Собачий дом какой-то получится. Дверь в подъезд открылась, и вошли Луиза и Люля Фуфайкины. На поводке рядом с девочками послушно семенил рыжий пес. Лапы пса были немного грязными и оставляли на полу отпечатки. Но в целом пес был очень симпатичный и доброжелательный. Правда, пару раз полаял на Атлантиду Леопольдовну, так ведь от радости, что встретил старую знакомую. Видите? Зашипела Атлантида Леопольдовна. Это возмутительно. Здравствуйте, сказали девочки. Абрикос ко мне скомандовала Люля. В общественном месте ходите, а намордника на собаке нет, упрекнул Огурчиков. А мы не купили еще, но папа завтра привезет, ответила Луиза. Нам же теперь с ним в отпуск ехать и в магазин ходить. «Папа говорит, наморник — это защита от соседей», — добавила Люля. «Наоборот, Люль», — поправила Луиза. «Ох», — выдохнула Атлантида. «Видите, какие они, а грязи сколько нанесли». «Не переживайте, мы сейчас все уберем», — заверила Луиза. «Абрикус такой умный, что и сам все может убрать», — сказала Люля. «Гав, гав», — поддакнул Абрикус. «Они еще издеваются», — вскричал притихший было Кукулькин. Из четвертой квартиры выглянул Сергей Сергеевич. «Я уже вас потерял». «Заходите скорее домой». Луиза и Люля вошли в дом. Абрикос громко гавкнул на прощание и заскочил следом. Сергей Сергеевич хотел было закрыть дверь, но Аркадий Аркадьевич сунул ногу в дверной проем. «Уважаемый, вы забыли уведомить нас о новом приобретении», заявил он. «Прошу отчитаться». Фуфайкин растерялся. «Да разве что собаки отчитываются?» спросил он. «У нас новый член семьи. Об этом не говорят всем подряд». «Всем подряд?» выпучил глаза Вадим Никодимович Огурчиков простите мне нужно спешить сказал фуфайкин и закрыл дверь видите видите атлантида леопольдовна затряслась роккадий аркадьевич напрягся и выдал бойкот согласен поддержал кукулькин поговорю с остальными пообещал атлантида леопольдовна фукусимова я бы уточнил глубоко уважаемые обратился к соседям вадим никодимович бойкот это выходит про кота а у нас пес все таки может бой пёсу устроим «А еще лучше байпес, прощай пес, так сказать». «Хм, пусть будет байпес», — одобрил Ракадий Аркадьевич пирожок. «Хм, правильно, байпес, и никак иначе». Молчали соседи, молчали, но две недели байпеса пошли коту под хвост. фуфайкины то ли решили не обращать внимания, то ли и вовсе не заметили, что с ними не разговаривают. Абрикус, как и раньше, задорно лаял при встрече и пытался лизнуть соседей. А еще спасал. Да-да, он спас самого Ракадия Аркадьевича пирожка. В парке было дело. Вечером всегда выгуливал абрикоса сам Сергей Сергеевич Фуфайкин. Он отпускал абрикоса с поводка, чтоб тот лапы размял, поносился как следует перед сном. И вот однажды носится себе абрикос, а тут через парк идет пирожок после работы. Идет себе идет, и раз, хулиганы выходят ему навстречу. Обступили его со всех сторон. «Давай, — говорят, — дядя, — кошелек». А пирожок Ракадий Аркадьевич растерялся. Не встречался он раньше с хулиганами-то. «Нет, — говорит кошелька, — карточки только». «Тогда переводи нам все свои деньги, а иначе...» Но не успели хулиганы договорить, как на них набросился Абрикос. Он так грозно зарычал и так опасно оскалил зубы, что бандиты разбежались кто куда, и еще долго бежали и в ужасе оглядывались. Аракадий Аркадьевич даже спасибо не сказал. От потрясения, наверное. Ведь он потом три дня говорить не мог, только икал. Но на этом байпесу пришел конец. И так бывает. Глава третья. Абрибакус калякус. Абрикус шалил. Вот просто брал и шалил. Люля ему разрешала. Эта парочка ого-го чего могла вытворить. Но воспитание, знаете ли, не позволяло. Мамина изрисованная и обслюнявленная пальто не в счет. Они играли в дизайнеров. И сгрызенный портфель Сергея Сергеевича всего лишь проверка на прочность. Съеденные продукты из всех магазинных пакетов говорили лишь о хорошем аппетите абрикуса. А то, что он съел мамины тапочки, вообще не считается. Луиска же забыл его покормить. Голод не тетка, как говорится. Дядька поправила Люлька, потому что он очень сильный бывает. Вот Абрикос и не может справиться с этим сильным дядькой. Даже на мусор он нападал от голода, конечно. И чего взрослые всегда ругаются? Ладно, наложил кучу на коврик Атлантиды Леопольдовной Фукусимовой, это неправильно. Здесь Люля полностью согласилась с тем, что Абрикос вел себя недостойно. Но это ведь редкость, так разочек вышло. И все-таки на семейном совете было решено дрессировать собаку. Абрикус собака дворовых кровей, поэтому Сергей Сергеевич решил дрессировать его сам. Но вот беда. Абрикус слушает только Люльку и немного Луизу, а других не воспринимает. Разве только поиграть? «Так, дочки, идем вместе», — сказал Сергей Сергеевич и загрузил библиотечные книги о дрессировке в рюкзак. «Па, я взяла мяч и кусочек маминого тапка. Абрикус так их любит», заявила Люля. «Мама тоже», — буркнул отец и вздохнул. «Нужно брать побольше свистного». «А я взяла», — сказала Луиза, и принялась перечислять. «Колбаса, батон, сыр, баранки, морковка и абрикосы». Недалеко от дома находилась площадка с турниками. Марья Тапочкина из одиннадцатой квартиры любила выбивать на площадке свои многочисленные ковры. Эта добродушная женщина обожала кошек. Все ее одиннадцать кошек жили в ее одиннадцатой квартире и почти никогда не выходили на улицу. Поэтому ковры Марья Тапочкина била каждый день. «Здравствуйте, Марья Ваганна» мы вам не помешаем?» – спросил Фуфайкин. «Здравствуйте, Сергей Сергеевич. Конечно, не помешаете», – ответила Мария Тапочкина. «Проходите, Лизонька, Лиленька. Спортом решили заниматься». «Мы Луиза и Люля», – поправила Луиска. «А заниматься мы будем дрессировкой нашего абрикуса. Все вместе», – добавила Люля. «О, вы знаете, я больше кошек люблю». «Мы знаем», – перебила Люля. «Абрикус их тоже любит». Словно в доказательство Люлиных слов, абрикус принюхался к коврам и понеслось. Он начал тут же стягивать ковры с турников и рычать. Помогите! Закричала Марья Тапочкина. Караул! Сергей Сергеевич пытался остановить абрикоса, а пес подумал, что он хочет поиграть. И стал носиться по кругу. Ковер, затиснутый в зубах, собирал всю весеннюю грязь с площадки. Лю, командуй! взмолился Сергей Сергеевич. Абрикос ко мне! крикнула Люлька. Пес остановился, выпустил ковер и подбежал к девочке. Он с упреком посмотрел на хозяйку, мол, испортила игру. Сергей Сергеевич еще долго извинялся и собирал ковры. А к девочкам подошли Антоха Кукулькин и Паша Огурчиков по прозвищу Паштет. «Круто он скакал, пес твой», — восхищенно сказал Паштет Луизе. «Не мой, а наш», — ответила Луиза, — «даже больше Люлькин». «Так и надо этой тапочкиной, у нас дома вся стена пахнет ее кошками», — сказал Антоха Кукулькин. «Мог бы и покусать ее, эту кошкадрилу». «Не говори так о людях», — сказала Луиза. «Это плохо. У нас, вообще-то, добрая собака. Понял?» «Ладно, остынь, защитница», — процедил Антоха Кукулькин. «Нужны вы мне больно. Пошли, паштет». «Ты иди. Я еще хочу кое-что узнать. Догоню потом», — ответил паштет Огурчиков. «Подожду, чего уж там», — проворчал Антоха. Небо было голубое-голубое, и по нему безмятежно проплывали облака. Птички чирикали о любви. Дед Макар на скамейке возле дома лузгал семечки. Мария вага на тапочкина с балкона испепеляла взглядом абрикоса. Некто таинственный прокрался к подъезду и быстро заскочил в дом. А ребята все говорили о собаках. «Чего она умеет, Люль?» – спросил Паша. «Я все прошу собаку, а отец не разрешает взять. Но я читаю кое-что. Когда у меня появится собака, я ее так надрессирую». «Наш абрикос умеет все», – заявила Люля. «Он даже фокусы умеет показывать». «Да ну!» – удивился Паштет. «Ну да», – сказала Люлька. «Врешь ты все!» Антон упер руки в боки и добавил. «Правильно отец говорит, что вы фуфайкины, зазнайкины». «А ну прекрати обзывать», — сказала Луиза. «А то мы тебя заколдуем». «Ха-ха-ха, напугали». В этот момент каркнула ворона. На втором этаже дома кто-то наблюдал из-за штор за детьми. Ворона снова каркнула. Абрикос оживился. Так и хотелось ему жамкнуть птицу, но Люля строго посмотрела на пса, и он притих. «Сейчас наш абрикос покажет фокус». «Вот, возьми абрикоску и спрячь ее куда хочешь, а он угадает, где она», — сказала Люля. «Давай я», — предложил паштет. «Только пусть отвернется». Паша сунул абрикосину в кусты и вернулся к ребятам. «Все, готово». «Абрибакус калякус», — воскликнула Люля, и пес понесся прямо к кустам и принес абрикос. «Молодец, можешь съесть абрикос». «Дай мне, сейчас как спрячу в жизни не найдет», — сказал Антон и взял абрикос. «Отворачивайтесь». Антоху Кукулькина не проведешь какими-то там фокусами. Он отбежал на небольшое расстояние, сделал вид, что прячет абрикос. Сам же сунул его в карман джинсов. Ну, готово? Абрибакус калякус! взмахнула руками люлька, и абрикос с разбегу подпрыгнул к Антону и стащил с него штаны. А! -а, -а! Убивают! Завопил Антон. Стой! скомандовала Люлька, и Абрикос остановился. В зубах он держал абрикос. Ну, я вам устрою! пригрозил красный Антон, натягивая штаны. «Получите все у меня!» «Но ты же сам положил его в карман!» «Встал на защиту собаки паштет!» «И ты с ними заодно!» «Еще друг называется!» Антон пошел к дому, выкрикивая угрозы. «Что здесь произошло?» спросил Сергей Сергеевич. Он уже отнес ковры Марии и Тапочкиной и прибежал на креки. «Абрибакус калякус, папочка!» вздохнула Люля и погладила собаку. «Абрибакус с нам всем!» подытожила Луиза Фуфайкина. С тех пор девочки держались стороной площадки с турниками. Гуляли в городском парке. Антоха Кукулькин затаил обиду и долго избегал девчонок. Только абрикос был весел, как всегда, и радовался всем людям. Всем-всем. Вот такой счастливый пес. Глава четвертая. Черная пятница. Некто таинственный выкручивал лампочки в подъезде по вечерам и вкручивал обратно утром. Все это возмущало соседей, и однажды они собрались, якобы попить чаю. Рокадий Аркадьевич Пирожок долся и теребил пряжку ремня. Вадим Никодимыч Огурчиков помешивал чай ложечкой. Атлантида Леопольдовна хмурилась. Кукулькин из 12-й сидел чернее тучи. На кухне Атлантиды Леопольдовны царила тьма. Тьма хмурых мыслей и взглядов. Пятница, 13 -я. «Кто же этот вредитель?» — начала Атлантида Леопольдовна Фукусимова. Думаю, это как-то связано с собакой. Дзинь! Ложечка Огурчика востукнулась об людце. Все вздрогнули, кроме Фукусимовой, которая уже завелась и не могла остановиться. Может, придумаем новый план вместо Байпеса? С остальными соседями я поговорила, но они не поддерживают нашу инициативу. Так что придется все самим. Нужно ведь остановить Фуфайкиных. Они моего сына. Сына моего без штанов оставили! взревел Кукулькин. Я ему строю, ох, устрою! «Хм, хм не горячитесь, уважаемый, все будет», успокоил его Рокадий Аркадьевич Пирожок. «Сами так сами». «Предлагаю задействовать дополнительные силы, детские, так сказать». Вставил свое слово Огурчиков. «Мой Пашка вроде имеет контакт, так сказать, с Фуфайкиными дочками. Он мог бы им на своем, на детском объяснить, что собаке здесь не место». «М -м, «Ну да, ну да», одобрил Пирожок. «И Роза, дочь моя, могла бы посодействовать. Хм, поговорю с ней». Пирожок встал из-за стола. «Ох, Ракадий Аркадьевич, родненький, как вы все хорошо придумали, прям идеальный план!» заговорила Атлантида Леопольдовна. «Привлечь детей гениально! Может, чайку еще?» «Дела Атлантида ждут», — сказал Пирожок и направился к выходу. В этот же день Роза Пирожок стояла в подъезде и караулила Лизу и Люлю Фувайкиных. Девочки вышли, как обычно, на дневную прогулку с абрикосом. «Привет! Я как раз вас ждала!» — воскликнула Роза. Пашка Огурчиков рассказал, как вы здорово проучили Андоху Кукулькина. Хочу подружиться с вашей собачкой. Это абрикос, сказала Люлька. Он любит дружить. Гав, гав, подтвердил абрикос. О, а можно с вами на прогулку? Спросила Роза. Можно, ответила Луиска. А ты бегать любишь? Хм, ну да, наверное, сказала Роза пирожок. Абрикос любит носиться, пояснила Люля. И мы с ним. Девочки вышли на улицу. А там прекрасная погода. Солнце, небо. Первая весенняя травушка пробивается. Абрикус от счастья дернул люльку за поводок, и поскакали. Роза за Луиску, Луиска за люльку, а люлька за поводок. Так и несутся расколбасисто по улице Расколбасной, только косички мелькают. Первой отцепилась Роза, устала. Луиза после третьего круга вокруг магазина тоже посанула, а люлька, подвизгивая от восторга, так и неслась в городской парк. Там-то они и встретились с большой лужей, не рассчитали скорость плюхнулись в грязь лицом и мордой. Когда старшие девочки их нашли, люлька рыдала, сидя в грязи. а Брикус крутился рядом. В это время из школы возвращались Антон Куколькин с Пашей Огурчиковым, шли примехонько через парк. Антоха первый увидел барахтующуюся в грязи люльку. «Ха-ха, фуфайкина в грязи!» воскликнул он и потер руки. «Нужно помочь», — сказал паштет и хотел пойти на выручку, но Антоха остановил. «Забыл, что нам родители сказали?» «Давай сюда». Антон затащил паштета в кусты. Посмотрим, как они выкарабкаются. Луиза Фуфайкина зашла в лужу и пыталась поднять Люлю. Прохожие тетеньки качали головой и ругали девочек. «Такую маленькую отправили одну с такой большой псиной», — говорили они. «Куда смотрят родители?» Одна почтенная дама даже хотела вызвать полицию, но Луиза с Розой быстренько вытащили Люлю и побежали из парка. Домой пришли грязные и усталые. «Было классно!» Заверила Роза на прощание. Она уже и забыла наставление отца. «Ну да», — вздохнула Луиза. «Только мама не поймет». Мама не поняла. Фуфайкина Лена Петрофанна, она же прекрасная, в тот момент была совсем не прекрасна. Она показала свой петрофанновский характер. Долго мыла, терла, скребла всех троих. Отмыла, просушила и поставила в угол. И абрикусу досталось, а точнее не досталось. Его лишили обеда. Вот так погуляли. Черная пятница. Глава пятая. Настоящий артист. Это был хитроумный план Ракадия Аркадьевича. Розе всего-то и нужно было попросить, чтобы абрикосы отпустили с ней на прогулку, а затем запереть его в колясочной. Тогда он устроил бы там беспорядок и, может, даже что-то сломал. Вот и замечательный повод выгнать собаку из дома. А Роза Пирожок страдала. Она уже привязалась к веселому абрикосу, полюбила. Ах, как она умоляла отца отказаться от этого плана. Но пирожок был непреклонен. Роза прислонилась к двери колясочной и заплакала. «Прости, песик, так надо», — сказала она сквозь слезы, повернула ключ в двери и выбежала на улицу. Когда Луиза вышла на прогулку, Роза с рыданием бросилась к ней. Луиска, убежал абрикос наш», — рыдала Роза. «Вырвался, а я не смогла с ним справиться». Она дрожащими руками протянула Луизе поводок. «Что же делать?» — запаниковала Луиза. «Мы должны найти его, пока Люля из садика не пришла. Пойдем, далеко он не должен убежать». Девочки помчались к магазину, обошли площадку, дошли до парка. Но Абрикуса и след простыл. «Может, он уже нашел дорогу домой?» – предположила Луиза. «Он же очень умный, наверняка дома ждет». «Да», – пробормотала Роза и опустила глаза. Когда они подошли к подъезду, то столкнулись с Романом Робертовичем Балалайкиным из девятой квартиры. Он был артист, музыкант, звезда. Виртуозно играл на балалайке. Правда, жил один. Совсем один одиночник, «Потому что слишком много пел и играл», — считали девочки. «Какая семья выдержит такого поющего балалайчника?» «Привет», — сказал он. «Чего это вы бросаете своего пса, где попало? Талантливый он у вас. Музыкальный». «Вы знаете, где абрикус?» — спросила Луиза. «Ну, конечно, он у меня», — ответил Роман Робертович. «Уже час распеваемся». «Понимаете, он четко попадает в ноты. А как протяжно зазывает». Сцена ждет его, и я все устрою. «Можно я его заберу?» — попросила Луиза. «Мне его еще покормить нужно». «Так я и бегу в магазин за колбасой. Мою-то он уже подъел. Ладно, ждите здесь. Сейчас приведу артиста». Через несколько минут Роман Робертович Балалайкен спустился с абрикосом и балалайкой. Пес бросился к Луизе, соскучился. И Розу облизал на радостях. А ей стыдно-стыдно стало. Роман Робертович провел рукой по струнам и запел. Абрикос завыл. Артистично, так протяжно, со струнами в унисон. Это была баллада о любви и верности. Трогательная такая, народная. А в этот день Сергей Сергеевич Фуфайкин решил прийти с работы пораньше. Подходит он, значит, к дому и видит такую картину. Роман Робертович виртуозно бряцает на балалайке. Абрикос громко завывает в такт, а девчонки взахляп прыгают на плечах друг у друга. «Что случилось?» — удивляется Фуфайкин. «Все ли живы-здоровы?» Роман Робертович доигрывает последние аккорды и выдыхает. «Талант ваш пес, Сергей Сергеевич, и не нужно запирать его в колясочной, чтобы это понять!» Воскликнул Буалайкин и рассказал, как услышал завывающие звуки из колясочной. Ключ у него был. Роман Робертович хранил там свой велосипед. Открыл он, смотрит, собака. Вспомнил о колбасе, позвал домой угостить. Так и завязался их творческий дуэт. Было бы просто замечательно, если бы злоключения талантливого абрикоса на этом закончились. Но в то время, как артисты пели в дворе, Антоха Кукулькин раскидывал заплесневелые абрикосы по подъезду. «Вот тебе, абрикосы. Будешь потом целый день по-большому бегать», — бубнил он. «Будешь знать, как меня позорить». Когда счастливые фуфайкины с абрикосом зашли в подъезд, пес сразу забыл о своих талантах. Как турбопылесос последней модели, он втягивал в себя разбросанные абрикосы до тех пор, пока не осталось ни одной, даже самой маленькой абрикосинки. И только после этого позволил увести себя в дом. Когда Люля прибежала из садика и бросилась обнимать собаку, Абрикос еле выполз навстречу хозяйке, и Люля первая сообразила, что пес заболел. Абрикоса повезли в ветеринарную клинику. Приехали, сели ждать доктора. Абрикос постановал и тыкался мордой в люльке на колени, а когда увидел ветеринара, испугался. Даже хотел бежать, но не смог. Поставили ему укол, промыли желудок и еще один укол сделали для профилактики. Абрикос лежал на кушетке и постановал а потом как завоет, точнее запоет. Ветеринар аж всплеснула руками и прослезилась. Настоящий артист, говорит и дает ему витаминную косточку. А пока абрикос умилял ветеринара и всех сотрудников ветеринарной клиники своими певческими талантами, Антоха Кукулькин нашел в холодильнике баночку варенья, абрикосового, на удивление, и слопал полбанки в один присест. И, ни чуточки не мучаясь угрызениями совести, пошел гулять. Не успел дойти до угла дома, как внутри забурлило. Антоха схватился за живот и побежал домой. Так весь вечер и не отходил от горшка. Решил больше с абрикосами не связываться и пакостей соседям не делать. А Фуфайкины после тех событий решили два раза в неделю водить абрикоса к Балалайкину. Развивать, так сказать, музыкальный талант. И все было так хорошо, но... Кто-то снова выкрутил лампочку в подъезде и крался, крался по лестнице дома номер 17 на улице Расколбасной. Глава шестая. Прощай, Алоэ. По улице Расколбасной бежали дети. Они прыгали через лужи и канавы, подкидывали вверх рюкзаки и кричали во весь голос песни. Ура, каникулы! Паштет и Антоха добежали на перегонке до дома и с разбегу заскочили в подъезд. «Стой! Подожди!» — крикнул Пашка и запустил портфель в друга. «А вот и не попал!» Антоха увернулся и задел горшок с цветком. Алоэ древовидная, гордость Вадима Никодимыча Огурчикова, полетела с подоконника. тринц дзиньсь, бах! Горшок упал и раскололся на несколько частей. «О, нет!» не — вскричал паштет. «Отец нас прибьет! Это ты виноват! Зачем кинул в меня рюкзак?» Антоха Кукулькин попытался ногой сгрести развалившиеся части горшка. «Ты же задел, значит, ты и виноват!» — возмутился Пашка. «А давай типа это не мы вообще!» — предложил Антоха. «Как будто заходим мы такие в подъезд, то там уже все так валяется». «Ага, кто нам поверит?» Скажем, что это собака Фуфайкиных, по-любому поверят, предложил Антоха Кукулькин. Нужно только побольше землю раскидать и немного поломать цветок. Ну, типа погрыз он, понимаешь? Тогда на нас точно не подумают. Зачем же на собаку-то валить? Возмутился Паша. Ну, ты паштет отдаешь. Хочешь, чтобы тебе прилетело? Нет, конечно. Тогда молчи и помогай, вы какой. Кукулькин принялся раскидывать землю. Паша стоял как вкопанный. Не поднимается рука на алоэ. Отец его вот так усеньким взял и вырастил а вот сюда его для нас всех поставил, говорит Алоэ в подъезде, защита от барабашек. «Веришь во всякую ерунду? Барабашек не существует», — сказал Антоха и принялся ломать Алоэ и раскидывать его по полу. Где-то внизу щелкнул дверной замок. «Бежим ко мне», — сказал Кукулькин и потащил Пашку к себе домой. В подъезд высунулась веселая морда абрикуса. Луиза еще не успела взять поводок, а пес уже выскочил на площадку. Луиза Фуфайкина бросилась следом, И, конечно, сразу поняла, что совсем не Абрикос устроил этот беспорядок между первым и вторым этажом. «Абрикос, ко мне!» Она надела поводок на собаку и потащила ее на улицу. Пес успел-таки хапнуть горшочной земли и даже кусочек алойки прихватил. «Что же ты делаешь, Абрикус? Еще подумают на нас!» Луиза открыла дверь на улицу и лицом к лицу столкнулась с Атлантидой Леопольдовной Фукусимовой. «Здравствуйте!» — вежливо сказала девочка. Абрикус гавкнул и попытался прыгнуть на женщину. Поздороваться хотел. Атлантида Леопольдовна отшатнулась. «Здравствуйте, здравствуйте», — ответила соседка. «Опять ваша собака повышает на меня голос». «Он вас любит и хочет подружиться», — сказала Луиска. «Не надо мне такой любви». Атлантида Леопольдовна прижала к себе сумочку и поправила очки. Это просто невоспитанный пес и грязный. Еще на улицу не вышли, а уже морда в грязи. Вы его даже не моете, наверное. Понимаете, мы случайно увидели... Луиза хотела объяснить, что в подъезде кто-то устроил беспорядок, но Атлантида Леопольдовна уже протиснулась внутрь. Эх, кажется, мы влипли. Луиза Фуфайкина была умной девочкой и сообразила, что в учененном безобразии могут обвинить их. Но очень скоро и думать об этом забыла. Майский день манил, а Абрикос так и рвался на свободу. Поэтому Луиза полностью отдалась прогулке. В парке встретились с девочками своего класса, обсудили планы на выходные и на лето а заодно и нарядами похвастались. В общем, дел у Луизы Фуфайкиной было по горло. Абрикос с высунутым языком гонял голубей, после чего тоже занялся делом и стал охотиться за местными белками. Когда же и это занятие надоело, он принялся лазить по кустам и таскать Луизе шишки. После Послеобеденное время пролетело незаметно, и когда Луиза спохватилась, было уже шесть часов вечера. Она попрощалась с подружками, взяла абрикоса, и они понеслись обратно. Еще не доходя до дома, Луиза почувствовала, что творится что-то неладное. Дверь в подъезд была открыта, и оттуда доносились крики. «Вы уже перешли все границы!» — кричал Вадим Никодимович. «Атлантида Леопольдовна все видела, а вы доказываете, что такого не может быть! Да вы просто негодяй!» «Прошу не переходить на личности!» — повышая голос, ответил Сергей Сергеевич Фуфайкин. «Я просто знаю своих детей. Если бы они совершили такой поступок, то сразу признались бы в этом. По-вашему, это я сделал?» — орал Огурчиков. Так зверски расправиться с нашим цветком могла только ваша собака. А вот и виновники, вклинилась в разговор соседка Фукусимова. Идут как ни в чем не бывало. Луиза и абрикос поднялись на площадку и прямо-таки наткнулись на острый взгляд Сергея Сергеевича: Дочь, Ты имеешь отношение к разбитому цветку? Тьфу, к горшку! Цветку в горшке, алоэ, в общем! спросил Фуфайкин. Нет, твердо ответила Луиза. Когда мы вышли гулять, тут все уже так было. Это не мы, папочка. Вот видите. Обратился к соседям Фуфайкин. «Это не они». «Ха! Вы что нас за идиотов держите?» «Девчонка врет!» Вадим Никодимыч аж закашлялся от возмущения. «Я бы попросил. Если моя дочь сказала, что это не они, значит, так и есть. Заходите в дом. Люля там одна». Обратился он к дочери. «Я здесь закончу и приду». Луиза с Абрикосом прошли мимо возмущенных соседей в квартиру. Через полчаса вернулся и красный Сергей Сергеевич. «Конечно, я тебе верю, дочь. Прости, что усомнился». Это возмутительно. Все, не мог он успокоиться. Из-за какого-то цветка поднимать такой скандал и обвинять мою семью? Жаль его, конечно. Алоэ это. Уж оно -то точно ни при чем. Хорошее такое было. Эх, прощай, Алоэ, прощай. Глава седьмая. Муки совести. Вадим Никодимыч Огурчиков задумал зло. Он три дня и три ночи вынашивал коварный план с семье Фуфайкиных. И, наконец, выносил. Кража. Кража пса Абрикуса. Вот что могло успокоить его разбитое сердце. Ракадий Аркадьевич его поддержал. Помог договориться с одной старушкой в соседнем городке, которой нужна была собака для охраны дома. А Гурчиков сам нашел машину для перевозки украденной собаки. Оставалось всего ничего. Посадить в эту машину пса, да так, чтобы никто ничего не увидел и не услышал. И такой случай предоставился. Дело было в городском парке, куда Луиза повела Абрикуса на прогулку. Старшие Фуфайкины на работе, младшая Люля в садике. А Луиску так легко отвлечь. Вот она и заболталась с подружками. А еще Огурчиков-старший отправил к ней Огурчикова-младшего, нашего Пашку-паштета, совершить отвлекающий маневр. Сам же Вадим Никодимыч затаился в кустах. Он легко приманил абрикоса кусочком аппетитного мяса. Так, кусочек за кусочком, пес и оказался в машине. Вадим Никодимыч захлопнул двери, вскочил за руль и понесся с пленным абрикосом в соседний город. Абрикуса искали. Обратились в полицию даже, но там отказались заниматься поисками. Подумаешь, собака сбежала, сказал главный полицейский расколбасной улицы. Погуляет да прибежит, а нет, так новую заведете. Это же дворовая собака. Таких в каждом дворе десятки. Но это же наш любимый абрикус, член семьи, плакали фуфайкины. Но полиция была непреклонна. Нам преступников ловить нужно. А вы тут со своей собакой. Идите и ищите сами. Разговор окончен. Точка! В жизни семьи Фуфайкиных наступила черная полоса. Люлька отказывалась ходить в садик. Луиза чувствовала свою вину и плакала по пустякам. Однажды она встретилась с Пашкой Огурчиком на скамейке возле дома. Он тоже за последние дни погрустнел, осунулся. Но у него причина была другая. «Пашка, вы же в отпуск собирались?» «Да отцу пока не дают отпуск. Какой-то важный человек приехал в город. Он его возит». «А ты чего здесь?» «А я не могу отдыхать, пока не найдется абрикос», ответила Луиза не поеду в лагерь, дома буду. Вдруг он вернется. Луиза спрятала лицо в ладони и заплакала. Тут-то Пашка Огурчиков и не выдержал. «Это я, Лу, понимаешь? Это я разбил горшок», сказал он. «Только не плачь, пожалуйста». Я просто боялся признаться. Отец бы мне такое устроил. Луиза заревела еще сильнее. «Ну, прости, я не хотел. Просто я случайно кинул рюкзак, горшок и упал». «Да при чем здесь горшок?» рыдала Луиза. А брикус сбежал». «А может, он в беде? А может, он заболел?» «А, я понял. Лу, я все понял. Мне нужно идти». И паштец со всех ног пустился домой. Вечер наступил розовый, закатный. «Значит, к ветру», — говорили бабули. «А Пашке-то что? У него непогода внутри». Он сидел в коридоре и ждал отца. Даже есть не стал. И мама не смогла его уговорить. Вадим Никодимыч Огурчиков пришел хмурый такой, тучечный, а тут сын поджидает. «Чего сидишь в темноте?» – спросил отец. «Тебя жду, папа. Я должен тебе все рассказать», – начал Пашка и притих. «Ну?» «Это я», – выдохнул Пашка. «Алоэ твое не спас». «Так, а теперь по порядку. Рассказывай». И Паша поведал о том, как кинул портфель, и как Антон Кукулькин предложил разделаться с цветком и взвалить вину на собаку. «Да, сын. Лучше бы ты сказал сразу. Хотя все сложилось как нельзя лучше. От собаки избавились». Алло, только жалко. Пап, верни Абрикуса. Да, конечно, разбежался. Надеюсь, ты никому не проговорился, где собака? Нет. Смотри мне. Пап, я... Но не успел Пашка договорить, как его перебил заливистый лай. Огурчиковы бросились на балкон и глазам своим не поверили. Абрикус приветливо махал хвостом. Гав, гав, а вот и я. Ура, вернулся! Воскликнул Огурчиков-младший. Сегодня не мой день, пробубнил Огурчиков-старший и скрылся в доме. На радостный лай собаки из окон высовывались соседи. Фуфайкины всей семьей выскочили на улицу и стали обнимать пса. А Пашка смотрел и радовался, даже слезы бежали по щекам. И муки совести отпустили. Так хорошо стало у него на душе, просто Абрикусово. Глава восьмая. Новый сосед Хагиваген. Свет в подъезде погас. Кто-то крался на второй этаж. Это был Лев Тигранович Хагиваген. Новый жилец дома по улице 17 на улице Расколбасной. На самом деле, его звали Левон Тигрович Вагихаген. Но он скрывал свое имя. Хотел стать другим человеком. Так вот, этот новый Хагиваген пробирался в квартиру номер 7, в которой, собственно говоря, и проживал. Главное, чтобы никто не заметил. Особенно эта дамочка из третьей, Атлантида, как ее там, откусимого. Она ему особенно не нравилась. Все ходит, вынюхивает. Он уже столько раз выкручивал эти лампочки в подъезде, но она видит его даже в темноте. В таких делах нужна осторожность. Подкравшись к собственной двери, он открыл ее своим ключом и попал внутрь. Уф, не заметили. В квартире номер семь не было мебели, но был холодильник, а это главное. Хагивагин Лев Тигранович перекусил. Затем пошел пилить. Тихонько так. Ширк, ширк, вжик, вжик. Пилит он, пилит. А тут как раздался детский плач и собака залаяла да так громко лев тигранович даже ногу от страха поджал замер в позе цапли затаился нет нет решил он тогда больше вечером пилить нельзя надо по утрам пока все спят а в квартире ниже была детская там жила люлька фуфайкина именно она первая услышала скржащущие звуки и испугалась абрикус тут же облаял потолок прибежали родители прислушивались как могли но ничего не услышали а на утро снова звуки и снова испуганная люля и лающий абрикос. «Странно», — сказал Сергей Сергеевич. «Ничего не слышу и не понимаю». «Николай Владимирович в отпуске, наверху никого нет». «Может, это полтергейст?» «Ну, нет. Наверное, это кошки с третьего этажа. Иногда и я их слышу». Мама Лена Прекрасная приложила руку к колбу девочки и ахнула. «Доченька, ты вся горишь. Срочно вызываем врача». Она ушла на кухню звонить доктору. А Фуфайкин еще раз прошелся по комнате, постучал во все стены, и зачем-то заглянул под кровать. Доктор приехал быстро. Опытный такой старичок. Он долго смотрел Люли на уши и заключил. «Ангина! Постельный режим!» А Затем глянул на Абрикоса, кахыкнул и добавил. «Никакого лая. Девочке нужны тишина и покой». Абрикоса папа Вайкин вывел в коридор и ушел вместе с доктором. Луиза была в детском лагере, а мама взяла больничный и занялась домашними делами. Абрикос схребся к Люли в комнату и лаял. Мама Лена Прекрасная пыталась успокоить собаку, не получалось. Абрикос все лаял и скреб дверь детской. В конце концов мама открыла дверь и запустила пса к Люле. Он сразу успокоился, но к обеду снова стал лаять на потолок и подпрыгивать. «Абрикос, ко мне!» – слабо шептала Люля, и пес послошно ложился у кровати. На следующий день история с Абрикоса повторилась. Прибежала возмущенная Атлантида Леопольдовна Фукусимова. «Ваша собака не дает мне покоя», — с порога заголосила соседка. «Я не есть и не спать не могу». Она потрясла перед Леной Прекрасной блокнотом и ручкой. «Вот, я все записываю. Сколько раз меня сегодня утром разбудили, сколько отвлекли от просмотра сериала, важного документального кино и сколько раз не дали насладиться шапеном. Безобразие! Это собачья жизнь какая-то!» «Понимаете, мы ничего не можем сделать», — начала Лена Прекрасная. «Успокойте вашу собаку! Сейчас же!» Взвизгнула соседка и убежала в свою квартиру. Фуфайкина схватились за голову, а Хагиваген смекнул, что пилить надо, когда собака на прогулке, и продолжал свое пиление. Абрикус чувствовал злодейство Хагивагена. Он возмущался и лаял при любом звуке сверху. К концу третьего дня собачьего лая Фуфайкины решили увезти абрикуса из дома, на время, конечно. Троюродный родственник согласился взять собаку на несколько дней. Сергей Сергеевич повел Абрикуса на улицу. Когда он дошел до стоянки, пес вырвался и убежал. И как только его не звал Фуфайкин, чего только не обещал, Абрикуса и след простыл. Люля плакала: "Папочка, где мой Абрикус?". Вернется дочь. В прошлый раз помнишь, как долго его не было, но пришел же и сейчас придет. Да-да, обязательно. А поздно вечером раздался пронзительный крик: "Ааа!" вопил новый сосед ХагиВагин. Убивают! Все соседи высыпали на площадку и увидели такую сцену. Хагеваген протискивался в дверь своей седьмой квартиры, но Абрикус крепко держал его за штанину, страшно рычал и тащил обратно в подъезд. Пока соседи выскакивали на лестницу, Хагеваген таки заскочил в свою квартиру. Только дверь захлопнуть не успел. Абрикус скользнул следом. А за ним забежал и Фуфайкин, догоняя Абрикуса. И все выскочившие соседи. Все ввалились туда в седьмую, а там дыра в стене. Вот такущая дыра в депутатову квартиру. Все замерли от удивления. Один только Хагиваген голосил «поваленный псом, да Абрикос сидя на нем лаял. А вокруг лежали несметные депутатские сокровища. Некоторые украденные вещи узнала Атлантида Леопольдовна, которая сама лично вручала депутату Тульский самовар в подарок от жильцов дома. Многие ценные предметы депутата были упакованы, а сейф вынесен целиком. Ограбление догадались соседи. Вором Вот кем он оказался. Их новый сосед Хагивагин. Глава девятая. Самый лучший пес в мире. Квартира номер семь в доме номер семнадцать по улице Расколбасной гудела. «Ну и ну! Как же так? Ого!» Удивлялись одни соседи и ощупывали дыру. «Ничего себе! Вот это да! Обалдеть!» Возмущались другие и с любопытством разглядывали добро Николая Владимировича-депутата. Как же блестели его значки. Как сверкал тольский самовар. Как манил депутатов сейф. Даже Абрикос отвлекся, глядя на увлеченных соседей. А Хагивагину только это и нужно было. Он схватил одной рукой розу пирожок. Именно она стояла ближе всего. Да как закричит! «Стоять всем! Не двигаться! У меня заложник! Расступись!» Люди испугались, и давай расходиться в стороны. Хагивагин стал продвигаться к выходу. Пирожок Ракадия Аркадьевич схватился за сердце и упал в обморок. Антуха Кукулькин попытался сбежать. Вот тут Хагивагин и допустил ошибку. Он решил взять еще одного заложника и схватил Антуху. Но Кукулькин младший стал так извиваться от страха, что Хагивагин ослабил хватку. А роза пирожок воспользовалась моментом и укусила бандита за руку. «Уау!» — закричал укушенный грабитель. Он все еще крепко держал детей. Гав! -гаф среагировал абрикус и набросился на Хагивагина. Тогда Лев Тигранович Хагивагин выпустил детей и сдался окончательно. Вызвали полицию арестовывать его. «Беглый преступник Вагихаген Тигр Левонович! вскричала полиция. «Вот ты где прятался! Наконец-то попался!» Оказалось, что это вор-рецидивист, который менял свои имена как перчатки и был неуловим. Полиция похвалила пса Абрикоса, пообещала представить его к награде за героизм и отвагу. Один полицейский, самый опытный, бывший строитель, сообщил шарашенным соседям. «Уважаемые!» Дырата в несущей стене. Нужно срочно ее заделывать, а то дом того перекосится на бок и рухнет. Ох, ах! Забеспокоились соседи. Но опытнейший полицейский поставил депутата в сейф в проем и закупорил дыру. Если бы не пес, воскликнул он, быть беде! Герой, настоящий герой! Абрикос скромно стоял в сторонке и поглядывал на фуфайкиных. Вот тогда-то они и бросились к нему. Обнимали, гладили, плакали, просили прощения. «Мы были неправы, Абрикос. Прости нас», — говорили они и не могли перестать обниматься с собакой. Крепко держали ее все вместе и целовали-целовали. Хагивагина увели, двери опечатали, а соседи все зачистили к фуфейкиным с благодарностями. Несколько дней ходили благодарить. Куколькины подарили Абрикосу резиновый мячик. Атлантида Леопольдовна притащила тазик эмалированный, раритетный, для Абрикосовых героических лап, говорит, и просто для мытья. Даже сам пирожок Аркадий Аркадьевич пришел. Кхм, кхм, начал он, спасибо! кратко так сказал и прослезился. Подарил Фуфайкинам кактус, а абрикусу ошейник с надписью Наш герой. Люля Фуфайкина после всего произошедшего выздоровела за два дня. А Луиза, когда вернулась из детского лагеря, воскликнула: Наш абрикус самый лучший пес! Самый лучший пес в мире, поправила Люля. Через несколько дней. Вернулся из отпуска и депутат Николай Владимирович с семьей. Ему обо всем доложили и по полочкам разложили. Депутат решил отблагодарить спасителей своего имущества. Вручил Фуфайкиным государственную награду за воспитание отважного пса. А Абрикусу подарил золотую героическую кость. Депутат Николай Владимирович был очень счастлив. Он даже внес предложение назвать их дом в честь Абрикуса и улицу тоже. Но коллеги-чиновники его идею не поддержали. Дом... Так и остался просто домом номер 17 на улице Расколбасной. Но на доме до сих пор висит табличка. Здесь жил Абрикус, самый лучший пес в мире.